Проследуют без остановки Стрельну, Володарскую, Красной Зори, Новый Петергов, Старый Петергов, Университет, Мартышкина. Поехали. Да, электричка располагает к дреме, невзирая на жесткость сидящих мест, невзирая на сбивающие с внутреннего ритма поминутные остановки, невзирая на подспудный мандраж перед неминуемыми контролерами, наличие билета или право на бесплатный проезд не спасает. Сказано, мандраж подспудный, атовистический, въевшийся с отрочества. Невзирая на то и дело разъезжающиеся двери, выпускающие в тамбур злостных нетерпеливых курильщиков, и впускающие... Кого? — Здравствуйте, — ракотнул над ухом Токмарева, вкратчивый босок. — короток, однако, поводок оказался, на котором отпустили капитана-оборотня. Еще и ульянки не миновали. Губы у Басовитого весьма устаревшей модели, но еще крепкая и тщательно начищенная, характерная для оперативников. Если уж стаптывать каблуки, то казённые, от парадки. И босок характерный, как бы дружелюбный, но дистантный. Мы по разные стороны, уважаемые, не переступать черту. Изображать забытье по меньшей мере глупо и унизительно. Чему быть того не миновать? Артем поднял голову. «Да, не ошибся. Плащ-реглан гражданский, однако физиономия милицейская, типа спивающийся старлей. Возраст за сорок. И один. Почему один-то? Или провоцируют на экшен? А в тамбурах и ближнем, и дальнем, как минимум еще по человечку в ожидании. Не дождетесь. «Попрошу минуту вашего внимания», — обратился босок вроде к Токмареву, «но чтобы слышали все. Сейчас я вам расскажу про красную шапочку». Артем внезапно рыготнул и также внезапно осекся. С затылок, блин, контузия. Ощутил? Общее осуждение в свой адрес. Мол, псих или как? Угу. Входит старлей. И хорошо поставленным голосом. Торжественно обещает. Сейчас я вам про красную шапочку. И псих не старлей, а Марёв Новый сорт моркови. Неприхотлив. Неприхотлив мороза их содержит каротина, в два раза больше, чем все известные сорта. Приобретайте семена моркови «Красная шапочка», специально селекционированной для условий северо-запада. Сертификат прилагается. Черт побери, мнительность-бдительность. Хотя, почему бы отставному менту Старлею не поторговать в электричках, если он отставной? Семенная морковка, бульварные газеты, дезодоранты от потливости фторированная зубная паста и прочая зараза по дешевке. Громогласных коробейников развелось. Нескончаемой чередой пошли. Заснешь тут. А двухчасовая дрема? Так Мареву не помешало бы. За последние полгода спал редко, нерегулярно, мало. Все четыре высокогорные командировки по 45 дней плюс три месяца вольного блуждания по все тому же высокогорью, то есть блуждание невольное, благо не подневольное. И вот вернулся к своим. «Дело за малым. Докажи своим, что ты свой. Доказывай, не доказывай. Без тебя тебя решили. Воры, проходимцы и оборотни. Вы еще меня плохо знаете. Вы еще меня узнаете». После подобных слов одно из двух — либо утереться и продолжить службу, наплевав на высокопоставленного дурака, либо уходить. Так Токмарев ушел, сдал табельный макар и ушел пока по болезни, положено не отнять. Потом, видно будет, в корабейнике податься, сколько ждать грядущего потом, вечность, не меньше, надо ли тогда ждать. Две известные российские беды, плохие дороги и дураки, качество дорожных покрытий, а чаще отсутствие таковых, Такмарёв испытал на себе в течение десяти лет, и особенно за последние полгода. И таки пришлось испытать на себе качество дурака. «Отменное качество у генерала Середы — абсолют. Единственное спасение — держись подальше от...» Такмарев и держался подальше, просто в силу, так сказать, командировочного образа жизни. Но рано или поздно... Как правило, подчиненные всегда считают начальника, если не шизофреником, то малость идиотом, независимо от умственных и деловых качеств вышестоящего. Генерал Середа Редкостные исключения, подтверждающие спорное правило. Документ прилагается. Документ размножен на листик бумаги, хранился под стеклом на рабочем столе у каждого неленивого мента. Разрешается гражданину Балаевскому В.В. играть на аккордеоне в переходах метро. Генерал-лейтенант Середа. Счастливый тот листик за удачную пародию на паркетного шаркуна, возглавившего питерскую милицию. Припаять авторство небезызвестному Пимену, майору Изубойного, пишущему книгу за книгой. Весело, но сквозь зубно, понятно, под псевдонимом. Пимен и есть Пимен, летописец. Свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Честь, припаять, кабы не шапка ГУВД на том листике и немгновенно узнаваемый росчерк, сэр и заветушка. так что, увы, подлинник» то бишь ксерокопия, но с подлинника. Возможно, патруль изъял бумаженцию у, смотри, Балаевского, и, смотри, переходах, метро, и, как удержишься от размножения Эдакова? Ничего. Германист жертва милицейского произвола, еще раз генералу запишется, еще раз такую же цидулю получит. А Богдана Ульяновича Середу хлебом не корми, дай проявить заботу о населении. Приходите, граждане, жду вас по четвергам в своем кабинете, телефон запишите, приму личное участие в вашей незавидной судьбе. Вот еще проверить, выполняется ли подчиненными судьбоносное распоряжение о перекраске стен в каждом отделении милиции, из мрачного зеленого колера, в оптимистично желтенький и как бы все проблемы решены. Бред. А тут еще весна, обострение у шизофреников. На март-апрель и пришелся пик, объявленный генералом середой компании, честь и достоинство. Под этим благовидным девизом-предлогом дали под зад сотням питерских милиционеров. Служебное несоответствие. В структуру ГВД поступали устные приказы о количестве офицеров, подлежащих увольнению. При несогласии с такой постановкой вопроса, командир подразделения вызывался на беседу к самому, где упрямцу предлагалось подать рапорт и пшо свободен честь и достоинству многих руководителей рапортов было много что между прочим означало уходят лучше». любому бандюку достаточно заявиться на прием к демократичному среде в назначенный четверг дождик накануне без проблем в питере живем и капнуть та генерал меня ваш мен заманал превышает и будь ты трижды опер попрошу на выход из наших рядов. Что есть превышение? А любое силовое задержание? Ой, больно, больно, превышаешь, падла. Или вот предпоследний зам самого всерьез излагал личному составу, как надлежит поступать жертве квартирного налета в купе с правоохранительными органами, если ей жертве удалось набрать спасительный номер телефона, Жертва должна попросить бандюков успокоиться на минуточку, достаточную для составления письменного заявления, подождать, пока сотрудники милиции зарегистрируют, отнесут начальству, которое наложит резолюцию, обрисуют план мероприятий. Только после этого подчиненные могут приступить к вызволению, выдворению, пленению. Иначе формулировка оказания помощи частному лицу в связи с его коммерческой деятельностью» что, разумеется, несовместимо с честью и достоинством кристально-прозрачного блюстителя. Бред! Ну, бред же! Он, бред, наяву. Здравствуйте! Я сейчас вам расскажу про красную шапочку. замену воленных оборотней, в кавычках, набрать юнсов. главный критерий годности, рост под два метра, срочно обучить английскому, пошить каждому фуражку с красным верхом, обозвать городовыми, запустить на Невский, и наступит тишь благодать. Артем Токмарев выслушивал нецензурщину коллег по поводу нового начальства, сочувственно цокая и мыча сардоническим, да, убеждался воочию в справедливости нецензурщины, наблюдая середу по местному ТВ-каналу, повадился генерал беседовать с жидкоусым популистом. Популизм? На тему глава ГУВД Робокоп Жиглов дядя Стёпа в одном лице. Симптомы на лицо, но всё это отстранённо, на дистанцию. Как-никак дистанция огромного размера. Вы, ребятки, здесь, в Питере, а Токмарёв через пару дней снова туда, куда подальше, в командировку, согласно приказу. Приказ выделить 38 сотрудников для предотвращения массовых беспорядков в зоне компактного проживания этнических, На территории? Кадровик читает, не понимая. Куда? Туда? Насколько? На 45 суток? Не обсуждать? Выполнять? Так точно? Не хватало еще обсуждать? Фино? Выписать деньги и вперед. В сводный отряд, включающий липецких, тамбовских, красноярских омоновцев, резерв командования. Командировка 45 суток. Если на сутки больше, придется приплачивать за участие в боевых действиях. Дополнительно надбавки льготы отстрелялся. В буквальном смысле куда уж прямее. вернулся и: "Слышь, старик, у нас тут взводный приболел. Тебе ведь к жене надо". "Не надо?" "Да не так, чтобы деньги на Димку переводятся исправно, а лишний раз общаться только нервы трепать. Дык, съезди ещё разочек, с новым контингентом. Парни, во, только с местными условиями, не очень". «А у тебя опыт? Наживной? Знаешь, мы тебя представили к ордену. Там всякое возможно. В зависимости от того, с какой ноги начальство встанет. Но вот если съездишь, то получишь наверняка...» Орден Токмареву так и не высветился, но капитана досрочно присвоили. После второго визита к детям гур. Звание обязывает. «Командир?» — и ответь. «По возвращении, будь добр, отчитайся. Особенно за последнюю» четвертую командировку. — Что-то долгонько тебя не было, капитан. — Перебор за сорок пять суток и какой? — Где и почему ты, капитан, шлялся, объявившись лишь через три месяца? — Особый разговор. — А пока? — Вам было выдано для личного состава тридцать восемь одеял. — Где они? — Ё-моё. — Откуда я знаю? — Старшина был. — Знал. — Убили старшину. — Где? — Там. — Меня самого почти убили. «Где одеяло?» — спрашиваем. Бы, сгорели. И есть так, что сгорели?» «Нету». Когда начальником ХАЗУ ОМОНа было доложено, мол, нету, одеяло убежало, улетела простыня, генерал Середа, обращаясь в прямом эфире с популизмом, авторитетно пригвоздил «Теперь мы знаем, почему в стране нет денег» из-за отдельных проходимцев, позорящих офицерское звание. Скрипи зубами», — глядя в телевизор, — Вот сука, ну сука. Нет, ну вообще. Гнать же надо, гнать за шеи. Разумеется, то ли сановника, то ли популиза. Да обоих гнать надо. Ерись, не ерись. Тех обоих, конечно, погонят рано и поздно в за шеи. Но тебя самого вытурят раньше. И пошли вы нахрен. Увольняется капитан Токмарев. С катертью дорога. Но запомните, стоимость этих одеял при расчете с вас удержим. Подавитесь. Все? Я свободен? Как тебе сказать, капитан? О твоем трехмесячном отсутствии. Помнишь? Особый разговор. В особом отделе. Ты случаем не оборотень. Тебя не перевербовали? Нет? А гарантии? Служебное расследование не хо-хо? Хо-хо, начинайте. Только, пардон, сначала капитан отболеет свое. Ладно? Положено. Болей-болей, капитан, на здоровье. Мы проследим за тобой теперь глаз до да глаз. Именно этот самый глаз да глаз отслеживал Артему уйдя с Грибоедова на улице в метро и теперь в электричке. С генерала среды станется. Бог шельму метит. Инициалы говорящие. Богдан Ульянович, Б.У. Модный американский стиль. Вроде бы уважительно-ласкательное именование высокого начальства сугубо инициально. Б.У. Вместе с тем никаких прозвищ не требуется. Б.У., Он и есть бывший употребление Б.У. Воистину. Впечатление. Генерал Среда многожды употреблялся по назначению в застойные годы, впоследствии подвергся консервации, но был извлечен из долгого ящика от нашего столичного стола вашему вашему постстоличному столу на укрепление. Потому Токмарев не удивился бы, санкционируй БУ слежку за бывшим капитаном, пусть по-прежнему считает себя пока не бывшим, но мы-то с вами знаем. Он вычеркнут из списка еще три месяца назад, еще когда вовремя не вернулся в расположение. Он удивился обратному, что ноги за ним пущены не были. Засечь не проблема для профессионала с обостренным чутьем. Не стой за спиной. Положим, обостренное чутье, как рецидив долгого пребывания в горячих точках, иногда улавливает и то, чего нет. «Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу про красную шапочку. Но когда все же нечто есть, не проблема. Ноги отсутствовали. Рассуждая здраво, какой смысл снаряжать за предполагаемым оборотнем парочку-другую топтунов, сопящих в затылок, прячущих глаза, рискующих спугнуть фигуранта? Домой направляется фигурант, в сосновый бор. Сам же и сообщил сочувствующим соратникам на Грибоедово, где базируется питерский ОМОН. Куда ты теперь? Домой съезжу, что ли? Съезди, старик, съезди. Клин-клином. Вот электричка совпадает. До Калище. девичья фамилия Соснового Бора, как у Ломоносова баум Достаточно отзвонить в местное сосново УВД. Кто там у нас? А, Корнаухов? Надо же, судьба. Карнаухов, Слушай, Вадимыч, возьми-ка на заметку. К вам тут едет один Токмарёв фамилия она тебе ничего не говорит? Начальнику РУВД, полковнику Корнаухову, фамилия Токмарев, кое-что говорит. Не просто говорит, выпияет. В свое время пришлось капитану Корнаухову иметь дело не с Токмаревым, а на Токмарева, уголовное. — Дмитрий Алексеевич, так? — Тебе виднее, Вадимыч. Однако память у тебя. — Никто не забыт. — Ничто не забыто, товарищ генерал. — Но он ведь того самого. А это сын, надо понимать. Да, сын, Дмитриевич. Артем Дмитриевич, ты уж проследи. Понимаю. Начальство сказало, надо понимать. Если надо, значит надо, так точно. Понимаю, товарищ генерал. Как только в конечном пункте обнаружим, возьмем на заметку, доложимся. Если же в конечном пункте калище фигуранта не окажется, Значит, соскочил, петляет, крутит, и тогда взять его будет сложно. А зачем его брать? Не к спеху. Главное, подтвердил своим поведением. Убрать не есть. Б.У. зря не скажет. Вы меня еще не знаете, вы меня еще узнаете. Так-то но так, но при условии, рассуждая здраво. Чего-чего, а этот талант у генерала Среды в отсутствии. Есть. Остались настоящие профессионалы в питерской милиции? потому так Кмарев и не удивился бы, обнаружив за собой неумелые ноги, а не обнаружил. Зато иное обнаружил. Миновали Ораньен-Баум, ломоносов полпути позади и недолго осталось. На отрезке Кронколония, 68 километр, железнодорожная колея и автотрасса почти смыкаются, идут параллельно, по берегу залива. Рассеянно, глядя в окно, Токмарев отметил знакомое — джип «Металлик», тот самый, привокзальный. Скорость у джипа поболее, чем у электрички. Догнал и перегнал. Перегонял медленно. У разогнавшейся электрички тоже ход не черепаший. Какое-то время шли вровень, ноздря в ноздрю. Рассмотришь и диву-индианку за рулем, и рядом с ней отлученного от руля шофера. Впрочем, отметил Токмарев рассеянно, просто у них шахматным слоном опять совпали маршруты следования. Занятно. Предположить, что многомудрый Б.У. столь замысловато оформил ноги, с переодеваниями, с подключением женского пола, с гонками на джипе, надо иметь нестандартное мышление, подобное генеральскому. А середа в этом отношении бесподобен. Да и неоткуда взяться джипу Чироки у питерской милиции на уровне рядовых топтунов. Тут бы на бензин наскрести. Джип обогнал электричку, когда она сбросила ход. Станция Дубочки, следующая Большая жора и пропал из поля зрения, и хрен с ним, в конце концов. А после Большой жоры, раньше, помнится, подсаживали зеленые фуражки. Пограничный наряд, приготовьте документы. Раньше Сосновый Бур был, что называется, режимным, типа Красноярска-26, откуда такмаревы перебрались под Ленинград. Плутоний в Сосновом Бару не добывается, но и без него, родимого, достаточно причин для закрытия города. ла С, Да, конечно, вдруг что-нибудь. Мирный атом в каждый дом. Звучит после Чернобыля неоднозначно. А помимо Ленинградской атомной, в Бару и НИТИ, научно-исследовательский технологический институт, и ГОИ, государственно-оптический институт, и Ленспецкомбинат, И, мало ли что, большой секрет государственной важности. По секрету всему свету, НИТИ проектируют атомные субмарины, ГУИ — не линзы для очкариков, но точную оптику для военных лазеров, Ленспецкомбинат — отнюдь не скотомогильник, как деликатно указано в картах ДСП, но хранилище радиоактивных отходов, тайны мадридского двора. Любой маломальский заинтересованный иностранец, без всякого шпионства в курсе, купи тамошний журнал и читай, если владеешь английским. агда еще бы иностранцу не владеть английским. Нити проектируют атомные субмарины. ГУИ — не линзы для очкариков, но точно оптику для военных лазеров. Лен-спецкомбинат — отнюдь не скотомогильник. Что дозволено иностранцу, не дозволено аборигену. В пору горбачевских распахнутых дверей американские сменцы навестили с миссией доброй воли город-герой Севастополь, и тогда же местная власть отказала во въезде двум слепым девушкам, прибывшим к морю на лечение, потому что не просто город-герой, военная база. Они же слепые, а хоть слепо-глухонемые. Допуск есть? Не, все, отворот-поворот. Пограничные наряды вроде отменили за бессмысленностью, Кому надо всерьез, тут и паспорт выправит со штампом о местной прописке и вообще. И вообще, не поминай в суе инвалидов, будь они по зрению, по слуху, по звуку-пуку. Слетаются на случайную о них мысль, как комары на лампочку. — Люди добрые, помогите кто чем может. Вот напасть. Право зря отменили пограничников. Те бы живо шуганули убогих с режимной трассы. Ваш паспорт, прописка... Откуда у Лишенца паспорт? Еще и с пропиской на той Лишенец. Тогда попрошу на выход. Развелось у вас паразита, в шагу не ступить. Не подумайте, что мы вас обманываем. Ого! Вот так так. Старый знакомый. Нет, не фрункулезный, многодетный папаша из метро. Еще более старый знакомый, кажется. Да нет, не кажется. Сами мы не местные. Это Гамазун не местный? — Олежек, гамазун? — Ну, тогда Токмарев оборотень. Инвалидная коляска, подталкиваемая сзади лишенцем, глашатаем. — А в коляске? — Да ну не может быть. — Точно, гамазун, Олег. Учились вместе в одном классе, с пятого по десятый. И не только. Артем не шевельнулся, не сверкнул глазами, не заорал восторженно. — Оля! Узнаешь своего одноклассника Токмарева? — Наоборот. Опустил веки, расслабился в позе, сплюняв все равно до конечной, но смотрел и смотрел. На коленях у инвалида ветхий плед, чуть прикрывающий загипсованной нижней конечности, гипс не первой свежести, серый, грязный, со стажем. Такой гипс нарочно не сварганешь для спорадических прогулок по вагонам электрички, с тем, чтобы вечерком бодренько выпрыгнуть из оков и на дискотеку. Такой гипс образуется после двух-трехнедельного срока, трудовой, мозолистой. Инвалид в кресле на колесиках хранил скорбное достоинство. Взгляд был мучительно красноречив. Скорее бы умер, чем позвал на помощь, но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке. Если что и было у Гамазуна от Атоса, то лишь взгляд. В остальном характерный российский бомж, которому деваться некуда, и не на что. И это гамазун, и это гамазун, десять лет спустя.